Глава 42. Алиса. Я выпадаю из реальности, сижу на диване и наблюдаю за тем, как суетятся мама и Дима, обустраивая для меня гостевую спальню на первом этаже. В какой-то момент мама уходит готовить ужин, обещая справиться за полчаса, а Демьян оказывается рядом со мной. Можно я сегодня побуду слабой девочкой и попрошу тебя отнести меня в ванную? Не могу смотреть на костыли, не идут они мне. Брр. С такими предложениями можно все. Осипшим голосом отвечает Дёма. Я хихикаю и качаю головой. Не, это не приглашение принять душ. Всего лишь банальная просьба, потому что скакать на одной ноге мне сейчас никто не разрешит, а ползти на четвереньках совсем уж неприлично. Я снова на руках. Оказывается, приятно, когда тебя везде так таскают. Есть в этом какая-то магия. Сразу хочется улыбаться, петь вместе с птицами. И что там еще делают принцессы? Я пока утыкаюсь носом в плечо Демьяна и просто дышу им. Они успели поболтать с мамой, пока я сидела и ждала их. Не знаю, что там наговорил Дёма, но вышла мама очень спокойная и даже немного радостная. Заходим в комнату. Тут есть своя ванная, что существенно упростит мне жизнь, потому что выбираться отсюда в ближайшие пять дней я не планирую. Закроюсь, обложусь едой и буду смотреть сериалы. План надежный, как швейцарские часы. «Ты как?» — спрашивает Дёма, закрывая за нами дверь комнаты. Он не спешит идти в ванную. Так и стоим почти у дверей. Демьян не может пошевелиться. Я не знаю, что ответить. Как будто катком проехали. Решаю быть честной. Измайлов единственный, кто меня поймет, потому что он всегда за меня. Я в такой растерянности, что не понимаю, как мне быть дальше и что вообще делать. Даже думать об этом не могу. Ну вот, снова реву. Слезы бегут нескончаемым потоком. Я не успеваю их стирать. И объяснить причин своей истерики не в состоянии. Хотя они все как на ладони. Демьян опускается на кровать, но не отпускает меня. Прижимает к груди крепче. Гладит волосы, спину, плечи. Я реву, как маленькая девчонка, которую обидели в песочнице. Едва не вою. Как вообще можно было так нелепо получить травму? Я ведь сотню раз так делала. Почему сейчас все пошло наперекосяк? На телефон сыпется сообщение. Я достаю его из кармана и захожусь новыми рыданиями, потому что взяли Есю, и потому что тренер из жалости хочет мне что-то предложить. Швыряю его на кровать. Зря я посмотрела сейчас. Лиска, верю, что тебе грустно и обидно, но прекращай, мажет губами по виску. Давай, успокаивайся и в душ, все будет хорошо. У тебя все еще есть я. Эти слова должны помогать, но меня еще глубже топят. Но у меня больше нет карьеры, Дём. Я только о ней думала в последнее время, а теперь этого нет. У меня будто почву из-под ног выбили, и я теперь где-то болтаюсь, оставшись без опоры. Дём удивленно вскидывает брови, но молчит. Прости, что реву. Прячу лицо на его груди. Не могу сейчас, глаза в глаза. Демьян каждый раз в душу заглядывает, А у меня там сейчас черная дыра, в которую засасывает все хорошее, что было в моей жизни. Риви сколько влезет, Лис. Но где закрылась одна дверь, откроется другая, не отчаивайся раньше времени. Не могу, сейчас-то все закрыты. Тоскливый писк эхом разносится по комнате. Меня трясет от рыданий. Это не успокоить никакими словами и действиями. Такие моменты нужно просто пережить. А дальше собрать себя по кусочкам и продолжить жить пока я на начальной стадии. Моя истерика стихает медленно. Демьян приносит воды. Слышу, как о чем то говорит с мамой и только потом возвращается ко мне. Пью жадно, восполняя водный баланс. Тело мелко подрагивает. Без объятий мне холодно, поэтому тяну Дёму обратно. Он понимает без слов, окутывает меня своим теплом, и я расслабляюсь. Твоя мама приготовила ужин, ждет нас. Я сказал, что ты сначала в душ. Она просила не задерживаться. Спасибо тебе. Мы улыбаемся друг другу, тревоги уходят, остается чистый лист. За все. Всегда к твоим услугам. Подмигивает Демьян. А теперь купаться. Он снова берет меня на руки. Так легко ему это удается. Лось здоровый. Я даже смеюсь, когда Дема кружит меня по комнате, медленно перемещаясь в направлении ванной. Наше веселье разрушает. Телефонный звонок. Выглядываю через плечо. Вряд ли, конечно, увижу, кто звонит. Только замечаю, что звонок из приложения. А мне обычно так никто не звонит. Странно. Стой, стой. Верни меня к телефону. Указываю рукой в сторону кровати. Демьян закатывает глаза, но все же возвращается, различая аватарку. Боже мой, зачем он мне звонит? Это Уга, испанец. Поясняю для Демы и, втянув сопли и стерев слезы, принимаю звонок. Слава богу, что не по видео. «А то предстала бы такой красавицей!» прикладывая указательный палец к губам, призывая Измайлову молчать. «Добрый вечер!» Бодро отзываюсь. Голос, конечно, осипший. Надеюсь, по телефону не так слышно. «Привет, Алиса. Как твое здоровье?» Мы общаемся на одинаково ломаном английском, но уго единственный из них двоих, кто знает хоть какой-то язык, кроме испанского. «Растяжение. Несколько дней постельный режим, но могло быть и хуже». «Хорошо, что не сдаешься, Алиса, уделишь мне несколько минут?» «Конечно». «Кажется, слишком радостно, но я волнуюсь так, как не волновалась перед игрой. Откуда у него вообще мой номер? Только тренер мог дать. Но зачем? Нам понравилась твоя игра. Ты великолепная. Но мы не можем рисковать и привлекать игрока с травмой. Поэтому взять тебя как спортсменку не получится». Он сочувствующе вздыхает. У меня опять слезы на глазах. «Да что такое-то? Я ведь это уже знала». Знала, что выбрали не меня. Почему во второй раз так же больно? Но у нас есть предложение о сотрудничестве. Вчерашние фотографии с ужина и твоя игра сегодня произвели фурор среди руководства. Мы хотим тебя моделью в наш бренд спортивной одежды и рекламу клуба. Еще инфлюенс. Ого, это очень интересно. Сама не знаю, что несу. Быть моделью? Я же в этом не разбираюсь. Но звучит как мечта. Подумай до завтрашнего обеда и дай ответ. Финальное решение будем принимать в Мадриде, когда ты пройдешь кастинг по всем правилам. Спасибо за возможность. Добавляю. У меня руки заледенели от волнения. Демьян хмуро следит за нашим разговором. До него, наверное, доносятся обрывки. Но я сама еле-еле складываю слова в предложение, а ему еще сложнее. Я позвоню вам завтра. Надеюсь, еще увидимся. Выздоравливай я кричу от радости падаю на кровать раскидывая руки и ноги звездой что там Дёма говорил про двери вот она открылась новая все в той же испании все такая же прекрасная и манящая они все таки взяли тебя не совсем они предложили мне стать лицом клуба и еще моделью спортивной одежды боже дема это так круто хочешь согласиться я пока думаю но это ведь не спорт Скептический настрой Демьяна убивает мое резко подскочившее до отметки суперское настроение. Или ты кардинально меняешь вектор? Он садится рядом. Вижу, что недоволен. Серьезный такой, что мне почти не по себе. Но руки Дема все такие же нежные, и я снова в них таю. Тебе не нравится, что твоя девушка будет на обложках журналов? Пофиг, лишь бы не голый. Но это ведь не совсем то. Я не хочу упускать возможности, Дем. Я сожру себя, если откажусь. Решение приходит само собой. Я еще не обсудила это с родителями, хотя не уверена, что получу от папы поддержку. Он, судя по шуму, в прихожей приехал, так что за ужином будет веселье. Ты против? Поднимаю взгляд. Почему-то сейчас важно получить хотя бы немного социального одобрения, и важно знать, что Дёма на моей стороне. Не против. Просто успела обрадоваться, что ты никуда не летишь. Ну знаешь, распланировал для нас здесь счастливую жизнь и все такое. Улыбается. А я не могу сдержаться, бью кулаком ему в бок. Как вообще можно радоваться моему провалу? Ауч! За что? Смеется. Но я и правда переборщила с рукоприкладством, чтобы раньше времени не радовался. Я уже понял, что с тобой надо быть готовым ко всему. Не пари горячку только и обо всем хорошо подумай. До завтра еще много времени. Хорошо. «Соглашаюсь, потому что это здраво. Неси меня уже в ванную, а потом ужинать. У меня, кажется, появился аппетит».